Для ответа, потом в слезах обманчиво маня, Мои шаги влекла щита земная, Когда ваш облик скрылся от меня, и мне она таясель отрицая, ты обмануть не мог бы судью, Который судит все деяния, зная, Но если кто признал вину свою. Своим жертом, То на суде Точила Вращается Навстречу Лезвию. Точила вращается Навстречу лезвию, Притупляя меч правосудия. И все же, чтоб тебе Стыднее было Заблудшему, и чтоб тебя опять, Как прежде, песнь сирен Не обольстила, Не сея слез, Внимай мне, чтоб узнать, куда мой образ, ставший горстью пыли, твои шаги был должен направлять. Природа и искусство не дарили тебе вовек прекраснее услад, чем облик мой, распавшийся в могиле. Раз ты лишился высшей затрат с моейю смертью, Что же в смертной доле еще могло к себе привлечь твой взгляд? Ты должен был при первом же уколе того, что бренно устремить полет во след за мной, не бренный, как дотоле. Не надо было брать на крылья гнет, чтоб снова пострадать, будь то девичка или прочий вздор, который миг живет. Раз-два страдает молодая птичка, А оперившихся и зорких птиц От стрелы сети бережет привычка. Как малыши, глаза потупив ниц, Стоят и слушают, и сознавая, Свою вину не подымают лиц, Так я стоял, хоть ты скорбишь внимая. Вскинь бороду, — она сказала мне, — ты больше скорби вынесешь взирая. Крушиться легче дуб на крутизне, под ветром, налетевшим с полуночи, или рожденном в ярбиной стране, чем поднял я назов чело и очи и бороду взамен лица назвав, Она отраву сделала жесточе. В ярбиной стране, то есть в Африке, где царствовал ярба. Когда я каждый распрямил сустав, Глаз различил, что первенцы творенья Дождем цветов не окропляют трав, И я увидел полно счет смятение, Что Беатричья взора навела на зверя, слившего два воплощения. Хоть за рекой и не открыв чела, она себя былую побеждала мощнее, чем других, когда жила. На зверя, славшего два воплощения, то есть на Грифона. Она себя былую побеждала, то есть превосходила красотой. Крапива скорби так меня сжигало, что чем сильнее я что-либо любил, тем ненавистней это мне предстало. Такой укор мне сердце укусил, что я упал, что делалось со мною, то знает та, кем я повержен был. Обредший силы в сердце, Над собою я увидал сплетавшую венок и услыхал «Держись, держись рукою». Меня по горло погрузя в поток, она влекла и легкими стопами поверх воды скользила, как челнок. Когда блаженный берег был над нами, «Аспергис мэ», Так нежно раздалось.